«Кейптаун», «Гугулету» и «За Тауншип». Они сдались. Орк огляделся и повторил. Люди сдались. Сдались под натиском агрессивного настоящего и отказались от будущего. Да и зачем современным людям будущее? Что они станут в нем делать? Хвастаться друг перед другом смартфейр тысячной модели? Показывать селфи со звездой сети? С нетерпением ждать выхода новейшего – совершенно не вызывающего привыкания наркотика, который сделает виртуальные игры еще более реальными. Но зачем? Вирты без наркотиков привлекательнее реала, ведь в нем каждый способен заполучить то, чего ему не хватает. Стать роботом или хозяином роботов, неутомимым любовником или великим воином, романтичным пиратом, рассекающим карибские волны на многопущенном галеоне или императором Млечного Пути. Вирт сделает тебя кем угодно, а его отличие от Реала прячется в сущей ерунде, в понимании себя живым. И именно это понимание владельцы Вирта безжалостно выжигает наркотой. Потому что каким бы подробным ни был цифровой мир, как бы глубоко не погрузился в выдуманную вселенную игрок, рано или поздно его обязательно накроет ощущение комикса «Знаменитая депрессии игроманов» потому что человек рожден для Реала и только для него. Но у Реала есть свои законы. И если приглядеться, становится понятно, почему люди бегут в вирт. Чудесный реальный мир без голода и болезней напоминает колесо, бегая по которому сходят с ума даже самые стойкие белки. Колесо, на которое тупо наматывается свихнувшееся время. Колесо, ставшее символом Непрерывного потребления вечного настоящего. Потребление ради потребления. Насилие ради насилия. Воспроизводство ради воспроизводства. Есть хлеб и зрелище, но отсутствует смысл. Есть люди, призванные следить за уровнем личного счастья, и есть методы его достижения. Есть люди, которые расскажут, что в счастье смысл, и есть миллиарды улыбающихся лиц на улицах мегаполисов. Да, и системе «фани» и лишь не неприятностей. В вечном настоящем достичь счастья оказалось очень просто. Нужно его демонстрировать. Люди должны верить в то, что счастливы, и показывать это окружающим. Глядя на чужое счастье, окружающие верят, что им тоже обломился кусочек патентованного счастья. Сытая пузо подтвердит – что беспокоиться не о чем разрешенный наркотик прибавит оптимизма и круг замкнется в колесо неважно счастлив ты на самом деле или нет главное ты веришь а если веришь окружающий мир тебя полностью устраивает ты не пытаешься ничего изменить а ищешь себя в нем в застывшем времени в колесе который никуда не едет ты белка которая променяла лес на фме Впрочем, некоторые части мира застыли очень-очень давно, сразу при появлении на свет, и никогда не менялись. Таким был пригород Кейптауна Гугулету, полный мусора, экскрементов, животных и живых и мертвых, валяющихся на обочинах и в мусорных кучах, и людей. Гугулету всегда был трущобой, всегда вонял и верил не в счастье, а в удачу. Он выглядел, как помойная куча у врат преисподней, в которую иногда бросали бисер благотворительных подачек. «Эй, белый, что ты привез? Это новое? Это съедобное? Заплати, иначе не возьмем!» Всевозможные грузы жителям третьего мира привозили довольно часто, раздавали бесплатно, правда, только после запуска прямой трансляции. Ведь главное в благотворительности — это фигура благотворителя, и режиссеры внимательно следили за тем, чтобы в кадр Не попали полицейские броневики и боевые дроны. В обязательном порядке контролирующие безопасность происходящего. Благотворительность бесплатна, но без полицейских пулеметов местные с удовольствием забрали бы не только груз, но и грузовики. А так им оставалось лишь кричать «Эй, белый, это твой груз?» «Да», — кивнул вышедший из кабины грузовика Орг. «Что там? Сейчас увидите». Зачем ты явился? Хочу помочь. Есть лишние кредиты. Я купил на них продовольствие. Лучше бы отдал наличкой тупой белый. В следующий раз приезжай один и с деньгами. Мы любим богатых белых. И тупых. Тупых очень любим. И женщин. Ваши женщины тупые. Часто сюда приезжают. Ищут приключений. Остановившиеся грузовики быстро обступили женщины дети и старики бывшие главными получателями помощи но они молча ждали начала раздачи а вот пантеры члены местной мс пантера 13 продолжали шутить лекарство у тебя есть нахрен лекарства нам нужны наркотики разрешенные конечно мы ведь знаем что другие ты не привезешь ты привез наркотики белый да правда оживились бойцы они достанутся вам подмигнул пантера морг «Но только если будет порядок». «Не волнуйся, белый, мы знаем правила», — повеселили бандиты. «У тебя будет отличное видео для твоих белых друзей из большого мира», — значит, договорились. К этому моменту все было готово. Грузовики заняли положенные места, в кузове каждого стояли по два грузчика, а над площадью зависли оснащенные высококлассными камерами дроны. Один из них, повинуясь приказу невидимого режиссера, опустился ниже и взял крупным планом лицо Орка. «Я нахожусь в Кейптауне, в одном из его несчастных пригородов, в Гугулету, жители которого не имеют доступа к нормальным условиям жизни», произнес он заученный текст. «Здесь плохие дома, плохая канализация, перебои с электричеством и плохие дороги. Но жители Гугулету не сдаются». Они живут, мечтая о лучшем будущем, и наш фонд «Счастливая Африка» постарается сделать их жизнь чуточку счастливее. Орк выдержал короткую паузу, оглядел процесс раздачи бесплатных продуктов. Все это время дрон терпеливо ждал продолжения, после чего подозвал к себе ближайшего бойца «Пантерос». — Хочешь заработать пару кредитов? — Десятку. — Хорошо, десятку, — покладисто согласился Орк. Что нужно сделать, Белый? Выпить воду на камеру. Это я могу. Боец взял протянутую орком бутылочку, медленно отвинтил крышку и сделал два больших глотка. Так нормально? Тебе понравилась вода? Прекрасная вода, чистая и холодная. Пантера выдержал паузу и под хохот Дружков закончил. Но пиво было бы лучше. Пиво купишь сам. Дрон улетел и выдал бойцу честно заработанные кредиты. «А наши наркотики?» «Отдам после того, как закончим раздавать продукты». «Много их у тебя?» «Продуктов?» «Наркотиков?» «Один фургон». «Целый фургон?» Такой щедрости пантеры не ожидали. «У меня есть планы, парни, и вам в них отводится серьезная роль», немного непонятно для слушателей, произнес Орк. «Что за планы, белый?» «Расскажу в следующий раз». То есть ты оставишь нам фургон наркоты, а потом приедешь и о чем-нибудь попросишь? Я приеду еще с одним фургоном. Ого, у тебя большие планы, Белый. В ответ прозвучала скромная фраза. Я хочу, чтобы обо мне узнали во всем мире. Мы тебе поможем, Белый, захохотали бойцы. А тебя узнают. Как тебя зовут? Орк. Спокойно ответил Орк. Называйте меня так. Дурацкое имя. Однако задеть белого у пантеры не получилось. Орк коротко кивнул, показывая, что не удивлён услышанным, и усмехнулся. Зато никто не ошибается в произношении